Глава 12 «Блин, подруга, я прям жалею, что ты не тут», — воскликнула Таня в трубке. «Ты бы его видела. Мечется по офису, орёт на всех. Всё ему не эдак и не так». Я вздохнула и оглянулась на дом. Мне не хотелось бросать Рафа одного. Но он только укоризненно на меня посмотрел, мол, иди поговори с подругой, раз она оборывает твой мобильник. А я большой мальчик. И принялся мыть посуду. «Тань, мне не интересно хмурилась я. «Хватит уже с меня Влада. Я не хочу, чтобы он портил мне жизнь». «Эх, а мне нравится, как он получает по заслугам», — довольно возразила она. да я хоть за тебя позлорадствую». «Он не получает. Он продолжает заниматься какими-то глупостями, но у меня на них нет времени. У тебя жизнь стала интереснее, это да. Как вы?» «Сегодня возили Лену на обследование» я коротко рассказала Тане о проблемах со здоровьем дочери. «Вот же киберлошадь!» — возмутилась Таня. «Довела ребёнка до истощения». Я вздохнула. Главное, доктор сказал, что всё поправимо. «Это хорошо, но оставлять её у этих двоих больше нельзя». «Кажется, этих двоих уже нет». Влад сказал, что он расстаётся с Лерой. «Ничего себе!» — воскликнула Таня. «Зря это сказал «Тань, только никому!» — запоздалась, похватилась. «Как его твой секси-сосед возбодрил, ты посмотри!» Засобирался снова в бой. «Блин, он правда думает, что может с ним конкурировать?» «Мне и правда не до него!» — повысила я голос, прерывая поток восторга подруги. «Рав хочет познакомить меня со своими родителями!» Повисла недолгая пауза, а я оглянулась на дом. Не громко ли я тут ору. Ох ну... «Ну, это действительно большой шаг», — оценила Таня. «Блин, я старше на семь лет, Тань!» — пропищала я и опустилась на ступеньку. «Об этом не обязательно вообще кому-то знать. Вы с ним так шикарно смотритесь, что вообще непонятно, какая у вас разница. Да и кто старше». «Но ведь это не всё. У меня придурок Влад в анамнезе и двое взрослых детей». Какая мать обрадуется такому багажу девушки своего сына? Учитывая, что сын наконец вернулся со службы и решил завести серьёзные отношения. Ты нагнетаешь. А я не уверена. Вернее, уверена, что редкая мать будет в восторге. Скорее, я огребу негатива и осуждения. Ну, а зачем тогда он тебя туда везёт? Огорошила она меня. Он не видел их очень давно. Опешила я. Ну, пусть сам съездит. «Ну нет», — возразила я решительно, — «как это сам?» Раф так спокойно и, естественно, предложил поехать с ним, что у меня вообще мысли не закралось отказать. А теперь я съёжилась на ступеньках и натянула капюшон толстовки на лоб. Я не смогла ему отказать не потому, что не умею отказывать. Раф просто не давал повода. Когда он говорит что-то, не возникает никаких сомнений на этот счёт. Ну, кроме когда шутят, как про медведя, к примеру. Но тут всё понятно. А вот серьёзные разговоры с ним испытания. Потому что, когда наши взгляды разрываются, я начинаю чувствовать панику, как сбежавшая невеста из румкома. «Стремительно всё у вас», — заметила Таня довольно. «Тебе надо ехать». «Ты уже по уши нём, и он в тебе». «Ничего у нас ещё?» «Не, Тань, просто мы оба взрослые». Оба знаем, чего хотим, вот и всё. Смысл тратить время на что-то, что не имеет смысла, да? Да, Наташ, если он тебе нравится, значит, бери его с потрохами себе. Что тут думать? И к родителям езжай спокойно. В любом случае тебе не с ними жить, чтобы там они себе не думали. Это сейчас редкость, чтобы мужчина к родителям повёз вот так сразу. А кто они вообще? С отцом что-то сложное. Художник он, кажется а мама — врач. Ну, художники — люди непростые, тут всё может быть, наверное. Ну, а мама — врач. Нормально. Не сын Натали. А вдруг они — душки Спасибо, Тань. Я вылезла из капюшона и расправила плечи. Ты права. Я же не могу сказать, что не поеду, потому что боюсь его родителей. Ты красотка, только идиоты тебя не любят. Когда едете? Завтра. Держи в курсе. Хорошо. Мы распрощались, и я вернулась в дом. Раф уже привёл кухню в порядок и встретил меня с чашкой чая. «Что-то мне подсказывает, что ты паникуешь», — усмехнулся он, бросив на меня взгляд. «Из-за моего приглашения к родителям я угадал?» Всё же громко кричала я по телефону, да? «Слушай, ну я не специально. Просто сначала я как-то не въехала, а потом как въехала». Я засеменила к столу, на ходу снимая кофту, чтобы не начать снова заползать в капюшон. С тобой легко забыть, что я старше тебя, и что с таким багажом. А когда позвонила Таня я сразу вспомнила: « Зря ты переживаешь обо всём этом. Устало вздохнул он, подавая мне чашку. Но если ты не хочешь, то нет никакой проблемы в том, чтобы отложить поездку. Я поёрзала на стуле, озадаченно открыв рот. «А варианта оставить меня тут, а самому съездить нет?» «Нет», — отрезал он. «Что такое?» «Я боюсь тебя оставлять», — покачал он головой, складывая руки поверх стола. «Пока Громов только объявил отбой ничего ещё не ясно, я бы просил тебя побыть пока со мной на наших прежних договорённостях». «Угу, тут мы вспоминаем, что я сама влезла к Крафу и накликала себе на голову эту кару. «Раф, мы поедем к твоим родителям», — постановила я. «Мои переживания не идут ни в какое сравнение с тем фактом, сколько времени вы не виделись». «Это да. Но ты для меня важнее родителей». «Нет-нет, подожди», — обескураженно усмехнулась я. «Как так?» «Очень просто». «Родителям. Они есть друг у друга и не нуждаются в моей срочной поддержке и помощи. А мне нужен партнёр, женщина, близкая душа. И это естественно, что такая личность будет в приоритете. Ты важнее. Это нормально, Наташа. Привыкай. Да как к этому можно привыкнуть? Так быстро. Ладно, но... Я сделала глубокий вдох и выдох, прежде чем продолжить. Ты для меня тоже важнее моих этих переживаний. Приятно. Улыбнулся он. Ты им звонил уже? Взволнованно поинтересовалась я. «Нет ещё. Я всё откладываю». Мягко улыбался он. «Ну, может, пора?» «Думаю, да». Он украткой вытер вспотевшие руки от джинсы и потянулся за мобильным. Когда он замер взглядом на панели, я предложила выйти, но он только мотнул головой. «Останься, пожалуйста». Я засмотрелась на его пальцы, когда он набирал номер, а потом наши взгляды встретились, и его лицо просветлело. «Мам, это я».